Откуда у нас смелость называть этот эльфический дух анимой? Ведь анимой называют душу, обозначая тем самым нечто чудесное и бессмертное. Однако так было не всегда. Не нужно забывать, что это догматическое представление о душе, целью которого является удовлетворение и заклятие чего-то необычайно самодеятельного и жизненного. Немецкое слово «душа» через готическую форму состоит в близком родстве с греческим и означает «подвижный, переливчатый», нечто вроде бабочки, перелетающей с цветка на цветок, живущий медом и любовью. В гностической типологии душевный человек стоит между духовным существом и теми низкими душами, которые должны всю вечность поджариваться в аду. Даже самая безвинная душа некрещённого новорожденного по крайней мере лишена видения Бога. Для дикарей душа является магическим дуновением жизни или пламенем. Соответствует этому и неканонизированные речения Иисуса. «Кто приближается ко мне, приближается к огню». По Гераклиту на высших уровнях душа огненная и сухая. Жизненно одушевленная сущность. Душа является жизненным началом в человеке, тем, что живет из самого себя и вызывает жизнь. Для того Бог вдувает Адаму в дыхание жизни, чтобы он стал душою живой. Своей хитроумной игрою душа приводит к жизни пассивное и совсем к ней не стремящееся вещество. Чтобы возникшая жизнь не исчезла, Душа убеждает ее в самых невероятных вещах. Она ставит за ней капканы, чтобы человек пал, спустился на землю, жил на ней и был к ней привязан. Уже Ева в раю не могла не уговорить Адама вкусить от запретного плода. Не будь этой переливчивой подвижности души, при всем своем хитроумии и великих стремлениях, человек пришел бы к мертвому покою. Своеобразная разумность является ее поверенным. Своеобразная мораль дает ей благословение. Иметь душу значит подвергаться риску жизни, ведь душа есть демон-податель жизни, эльфическая игра, которая со всех сторон окружает человека. Поэтому в догмах этот демон наказуется проклятиями и искупается благословениями. далеко выходящими за пределы человечески возможного. Небеса и ад вот судьба души, а не человека как гражданского лица, который в своей слабости и тупоумии не представляет себе никакого небесного Иерусалима. Анима это не душа догматов, то есть философское понятие, но природный архетип. Только он способен удовлетворительным образом свести воедино все проявления бессознательного, примитивных духов, историю языка и религию. Анима – это фактор в подлинном смысле этого слова. С нею ничего нельзя поделать. Она всегда есть приоритет настроений, реакций, импульсов, всего того, что психически спонтанно. Она живет из самой себя и делает нас живущими. Это жизнь подсознанием, сознанием, которая не способна ее интегрировать. Напротив, оно само всегда проистекает из жизни. Психическая жизнь по большей части бессознательна, охватывает сознание со всех сторон. Если отдавать отчет хотя бы в этом, то очевидно, например, необходимость бессознательной готовности для того, чтобы мы могли узнать то или иное чувственное впечатление. Может показаться, что в аниме заключается вся полнота бессознательной душевной жизни. Но это лишь один архетип среди многих, даже не самый характерный для бессознательного, один из его аспектов. Это видно уже по его женственной природе. То, что не принадлежит «я», а именно мужскому «я», является по всей видимости женским. Поскольку не «я» не принадлежит «я», и преднаходится как нечто внешнее, то образ анимы, как правило, проецируется на женщин. Каждому полу внутренне присущи и определенные черты противоположного пола. Из огромного числа генов мужчины лишь один имеет решающее значение для его мужественности. Небольшое количество женских генов, видимо, образуют у него и женский характер, остающийся обычным бессознательным. Вместе с архетипом анимы мы вступаем в царство богов, ту сферу, которая оставляет за собой метафизика. Все, относящееся к аниме, нуминозно, то есть безусловно значимо, опасно, табуировано, магично. Это змей-искуситель в раю тех безобидных людей, что переполнены благими намерениями и помыслами. Им он предоставляет и самые убедительное основание против занятий бессознательным. Вроде того, что они разрушают моральные предписания и будут те силы, которым лучше было бы остаться в бессознательном. Причем нередко в этом есть доля истины, хотя бы потому, что жизнь сама по себе не есть благо. Она также является и злом. Желая жизни, анима желает и добра, и зла. В эльфической жизненной сфере такие категории просто отсутствуют. И телесная и душевная жизнь лишены скромности. И телесная и душевная жизнь лишены скромности. И телесная и душевная жизнь лишены скромности, обходятся без конвенциальной морали и от этого становятся только более здоровыми. Анимы верят в прекрасное и доброе, А это первобытное состояние, возникающие задолго до всех противопоставлений эстетики и морали. Понадобилось длительное христианское дифференцирование для прояснения того, что добро не всегда прекрасно, а красота совсем не обязательно добра. Парадоксальность соотношений этой супружеской пары понятий древние уделяли столь же мало времени, как и представители первобытного стада. анима консервативно. Она в целостности сохраняет в себе древнее человечество. Поэтому она охотно выступает в исторических одеждах с особой склонностью к нарядам Греции и Египта.